Ханс Кристиан Андерсон, «Стойкий оловянный солдатик». Было когда-то 25 оловянных солдатиков, родных братьев по матери, старой оловянной ложке. Ружье на плече, голова прямо, красный синий мундир. Ну, прелесть, что за солдаты! Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик, коробочку, были «Ах, оловянные солдатики!»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 стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку, из тончайшего батиста. Через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиной с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке. Вытянув руки, она была танцовщицей, а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик ее не увидел, и подумал, что красавица тоже одноногая, как и он.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 Щелкунчик увыркался грифель плясал на доске, поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже говорила, да еще стихами. Не тронулись с места только танцовщица и оловянный солдат Она по-прежнему держалась на вытянутом носке. Простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз. Пробило 12 Щелк, табакерка раскрылась. Там не было табаку, а сидел маленький черный тролль. Табакерка-то была с фокусом. «Эй, ты, оловянный солдатик!» — сказал тролль. «Чего глядишь? Куда не надо?» Оловянный солдатик будто и не слыхал. «Ну, постой же! Вот настанет утро!» — сказал тролль. Утро настало. Дети проснулись, и оловянного солдатика поставили на окно. Вдруг, по милости ли тролля, или от сквозняка, окно распахнулось, и наш солдатик... Полетел головой вниз с третьего этажа. Прямо в ушах засвистело и с маху врезался в щель между камнями мостовой. Так он и стоял на голове, простирая к небу свою единственную ногу. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но сколько ни старались найти солдатика, не могли. Несколько раз они чуть не наступили на него и все-таки не заметили. «Закричи он им! Я тут!» Они, конечно же, сейчас же нашли бы его,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 Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Ну, ну! Огромные волны ходили по канавке. Течение так и несло. Не после такого ливня. Лодочку бросало и вертело во все стороны. а Оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойкой и не изменился в лице. Ружье на плече, голова прямо, грудь вперед. Лодку понесло под длинные мостки. Стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку. Куда меня несет, думал он. Да, это все шутки гадкого тролля. Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица, по мне, будь хоть вдвое темнее. В эту минуту из-под мазков выскочила большая крыса. Паспорт есть? спросила она. Давай паспорт. Но оловянный солдатик молчал и еще крепче сжимал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. у у, -у как она скрежетала зубам и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинку. «Держи его! Держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта!» Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе... У конца мостика вода из канавки устремлялась в большой канал. Это было для солдатика так же опасно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду. Солдатика уносила течением все дальше. Остановиться было нельзя. Его лодка скользнула вниз, но бедняга держался по-прежнему стойкой и даже глазом не моргнул. А лодка завертелась волчком, наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик погружался все глубже. Только голова еще торчала наружу, но вот исчезла и она. Тут он подумал о своей красавице. Не видать ему больше прелестной танцовщицы В ушах у него зазвучало «Впредь стремись, у воин, и смерть спокойно встреть». Бумага совсем размокла, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту минуту его поглотила рыба. «Какая темнота! Хуже, чем под мостками!»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 Оловянный солдатик стоял, охваченный пламенем, ему было ужасно жарко от огня или от любви, он и сам не знал. Краска с него совсем слезла, он весь полинял, кто знает, от чего, от дороги или от горя. Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнату распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида порхнула прямо в печку к оловянному солдатику. Вспыхнуло разом и конец. Оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выгребала из печи золу и нашла маленькое оловянное сердечко. От танцовщицы же осталась одна розетка. Да и та вся обгорела и почернела, как уголь.